В Миддлпуле был театр с постоянной трупой и постоянным репертуаром, привлекавший к себе большое внимание. Им заведовал некий Джеймс Лэнгтон. Проработав в труппе Бенсона три года, Майкл написал Лэнгтону, когда они собирались в очередную поездку в Миддлпул, и спросил, нельзя ли с ним повидаться. Джимми Лэнгтон, толстый, лысый, краснощекий мужчина, 45 лет, похожий на одного из зажиточных бюргеров Рубинса, обожал театр. Он был эксцентричен, самонадеян, полон кипучей энергии, тщеславен и неотразим. Он любил играть, но его внешние данные годились для очень немногих ролей, и, слава богу, так как актер он был плохой. Он не мог умерить присущей ему экспансивности, хотя внимательно изучал и обдумывал свою роль, все они превращались в гротеск. Он утрировал каждый жест, чрезмерно подчеркивал каждое слово. Но когда он вел репетицию с трупой, иное дело. Тогда он не переносил никакой наигранности. Ухо у Джимми было идеальное, и хотя сам он и слова не мог произнести в нужной тональности, сразу замечал, если фальшивил кто-то другой. «Не будьте естественны», — говорил он актером — «на сцене не место этому. Здесь все притворство» но извольте казаться естественными. Джимми выжимал из актеров все соки. Утром с 10 до двух шли репетиции, затем он отпускал их домой учить роли и отдохнуть перед вечерним спектаклем. Он распекал их, он кричал на них, он насмехался над ними, он недостаточно им платил. Но если они хорошо исполняли трогательную сцену, он плакал, как ребенок.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 Он догадался, по какому поводу Майкл хочет его видеть, и пошел накануне в театр посмотреть на его игру. Майкл выступал в роли Меркуцио, и не очень ему понравился, но когда тот вошел к нему в кабинет, Джимми был поражен его красотой. В коричневом сюртуке и серых брюках из легкой шерсти он даже без грима был так хорош, что прямо дух захватывал.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 25. Вам, наверное, говорили, что вы красивы? Потому-то я и пошел на сцену, а не в армию, как отец. Черт побери, мне бы вашу внешность. Какой бы я был актер?